Глава 8. День перед балом прошёл как в тумане. Дорога, приготовления, бессмысленные разговоры и суета. Кристос, которого господин Маршал прислал из столицы нам в помощь для сборов, командовал багажом. Диана ходила вокруг коробок с платьями, несколько раз проверила, какие туфли мы взяли, и в сотый раз проговаривала, что можно, а что нельзя делать в присутствии императора. По всему выходило, что в присутствии императора нельзя было ничего, что я в конце концов и озвучила. Протокол, пожала плечами Диана, а потом добавила: Как же я не хочу отпускать вас одних. Лези поцеловала мать и села в автомобиль. Нам нечего было ей ответить. Безусловно, в сопровождении госпожи Холт мы чувствовали бы себя увереннее. Но Маршал решил, что его жене нечего делать при дворе. Никто с ним не спорил, естественно. И никто не спорил с Ники, который зачем-то решил ехать с нами, со своим личным водителем, разумеется. Я не ошиблась тогда зимой. Симпатичная Кэти больше не работала в доме маршала. Впрочем, были среди слуг Холда старшего и знакомые лица. Господин Николас дома отсутствовал, и я ушла в спальню сразу после ужина, чтобы максимально отложить неизбежную встречу. А лучше бы вообще не встречаться. Удобно устроилась с книжкой в руках, но робкий стук в двери, тихая «можно», заставили меня спрятать прихваченный из библиотеки Холда в свод под одеяло. Кто бы мог подумать, что имперские законы могут быть настолько интересны для юной девушки? Кто бы мог подумать, что прятать от чужих глаз я буду вовсе не любовный роман. Да, Лизи, заходи, ответила я. Подруга села рядышком со мной. Вчера вечером мы не говорили. Сегодня у нас, в принципе, не было такой возможности, но между нами уже начала расти пока ещё тонкая стена отчуждения. И Элизабет, как и я, страдала от этого. Анна Никион она замялась. «Твой брат», — помогла я. «Да», — печально улыбнулась она. «А ты, сестра, и не спорь, пусть не по крови, но по документам», — я хмыкнула. «Ники всегда был особенным», — вздохнула подруга, «но до недавнего времени я и подумать не могла, насколько. Давно ты знаешь...» Я поджала ноги и положила голову себе на колени. «С зимнего приема», Лизи устроилась на соседней подушке и задумчиво уставилась в потолок. Я аккуратно убрала книгу под кровать. Помнишь тот вечер, когда тебе стало плохо? Ты ещё спросила Аньке, когда пришла в себя. Я заметила, как сильно мама испугалась твоих слов. Ты ведь знаешь, я могу быть очень настойчивой. Ей не оставалось ничего другого, кроме как сознаться в причине этого страха. Ты знаешь, на что ещё способен его дар? Нет, покачала она головой, и никто не знает. Ники не особенно разговорчив. Я хихикнула. Да уж. Интересно, каково это быть одарённым, задумчиво произнесла я, вытянув ноги и разглядывая причудливые завитушки липнины на потолке. Чувствовать, знать и уметь то, чего не могут другие, быть не таким, как все мы. Тяжело, робко погладила меня по плечу подруга. Это очень тяжело. Не зря ведь врачи подозревали у него слабоумие. Ники действительно другой. Мы долго говорили, пытаясь вернуть былую лёгкость нашей дружбы, и у нас почти получалось. Без четверти 11 Кристос заглянул в мою спальню и вежливо напомнил о завтрашнем мероприятии и необходимости хорошенько выспаться перед ним. Лизич мокнула меня в щёку и ушла к себе. Дети высшей крови, собственность старшего мужчины в роду, в исключительных случаях и в интересах империи, ребёнок может быть изъят из родной семьи. Случай Никина Верника расценивался как исключительный. Страх Дианы перед разоблачением особенностей младшего сына становился всё более ясным. Я засыпала, и в полудрёме мне пришла в голову совсем уж фантастическая мысль. Детей высшей крови можно изъять из семьи? Не имею ли я непосредственной к ней отношения? В таком случае моё появление на завтрашнем балу вовсе не станет сюрпризом для Александра. Мероприятие было назначено на 5 часов после полудня. У нас был целый день на сборы и болтовню. Забавно, но представление Александру пугало меня значительно меньше, чем вечер в компании Холда старшего. Что есть император? Концентрированная власть. Не человек, титул. В лучшем случае 3 минуты общения вряд ли Александр устроит мне аудиенцию, и он опять далеко, где-то там, в телевизоре, на портретах в казённых учреждениях и на чёрно-белых фотогазетных полос. А господин Никола с рядом ходит теми же коридорами, дышит тем же воздухом, держит под руку, улыбается. Какие мысли бродят в вашей очаровательной головке? Мягкая усмешка. Полумрак кабинета, вкрадчивый голос. Ау, Алиана, щёлкнула пальцами Лизи прямо перед моим носом. Приём. Прости, задумалась, рассмеялась я. Так какой выбрать? Элизабет показала расположенные на ее кровати миниатюрные флакончики духов. «Только не розу!» — я передернула плечами. «Гадость!» «Не гадость, а модный нынче при дворе аромат. Откуда ты знаешь, что модно при дворе?» — скептически поинтересовалась я. «Выброси! Меня только от одного вида этого флакона тошнит!» «Отец сказал!» — серьезно ответила Лиззи и убрала флакончик обратно в небольшой косметический саквояж. Это любимые духи госпожи Кэтрин. Помнишь такую? Я неуверенно кивнула. По лицу подруги пробежала тень. Даже интересно, откуда отцу известны такие подробности, взглянула она мне в глаза. Ей не требовался ответ. Дурая Элизабет Холт не была никогда. Мы обе молчали. Невысказанная любовник висела в воздухе, неприятно царапая изнутри. Лизи поджала губы. Неудивительно, что мама осталась дома. Не делай поспешных выводов, ты ничего не знаешь. Я протянула ей подходящие, по моему мнению, духи. Подруга несколько раз от души нажала на маленькую сиреневую помпу. В комнате запахло свежестью и лимоном. Я вздохнула и посмотрела на часы. 4. Скоро вест. Да какая уж тут поспешность. Лиззи швырнула флакон на кровать и поправила игриво выбившийся из прически локон. Искусственно выбившийся, разумеется. Она была в светлом платье, как и положено незамужней девушке на первом в ее жизни балу. Пастельные тона не особенно ей шли. Этикет сегодня обязывал Лиззи быть молью, и недовольство собой сквозило в каждом ее жесте. «Господи, ну у меня и вид!» Она ущипнула себя за щеки. Ты чудесно выглядишь, немного приврала я. Она посмотрела на меня в зеркало трюмо. Я не выдержала и хихикнула. Такое недоумение было написано на её лице. Ладно, ладно, замахала я руками. Это правда не твой оттенок голубого. Ты похожа на привидение. Вот уж точно, сделала она кислую мину. Я расправила пышную юбку. Зато я похожа на клубничный зефир, если это тебя утешит. Нет, Розовый определенно ничем не хуже голубого и вполне подходил к светлым волосам. Но чувствовала я себя в этом наряде мечты десятилетней девочки полной идиоткой. «Так бы тебя и съела!» — клацнула Лизе зубами у меня над духом и дернула за кончик сложной косы. За дверью послышались уверенные шаги и мужские голоса. Кристос отчитывался о нашей полной боевой готовности хозяину дома. Господин Холд был в отъезде с самого утра. Мы до сих пор ни разу не встретились со вчерашнего вечера. От резкого напряжения у меня взмокли ладони. Я не хотела видеть отца и Элизабет и хотела одновременно. Можно подумать, моё желание могло что-то изменить. Готовы? широко улыбаясь, спросил он нас на пороге спальни дочери. Мы одновременно кивнули. И это слаженное движение вызвало у меня смешную ассоциацию с двумя марионетками в разных руках одного кукловода. Нет, не смешную, подумала я, поймав пристальный взгляд тёмных глаз. А где Ники? спросила я, чтобы что-то спросить. Ники? нахмурился Маршал. Он приехал с нами. Элизабет поправила длинные перчатки. Кристос повернулся к слуге, господин Николас. «Юный господин Холт уехал несколько часов назад», — с готовностью ответил мужчина. «Жаль», — будь то бы искренне огорчился маршал. «А я уж было обрадовался, что он захотел поговорить со мной». Он потер глаза, и я вдруг поняла, как сильно он устал. Ярко-красный парадный мундир хорошо отвлекал внимание от лица. Мы действительно не видели Николаса-младшего с самого обеда. Впрочем, мы и за завтраком его не видели. Потом к нам пришли парикмахеры... И подготовка к балу так увлекла нас обоих, что мы упустили отъезд Ники домой. "Спрашивается, зачем он вообще поехал в столицу?" подарённый. "Я оставлю ему приглашение", сказал господин Холд Кристосу, и в голосе его я услышала и надежду, и мучительное понимание бессмысленности этого действия. "Хорошо", дрогнул голос старого слуги. Я охнула, давя в зародыше невест от куда взявшуюся жалость к маршалу. Вот уж кто точно в ней не нуждался. Невероятно, но у Холда старшего, оказывается, тоже была слабость. Собственный сын. Я плохо помню, как мы добрались до дворца. Помню только, как в машине Лизи держала меня за руку, и сквозь плотный атлас перчаток я почти не чувствовала её тепла. помню господина Холда, на краткий миг задержавшего нас на пороге дома, и Криста, содержащего в руках два бархатных футляра формой напоминающих большие раковины. Лизи достались синие сапфиры, мне розовые топазы. Позволишь, спросил меня отец Элизабет, и я кивнула, приподнимая волосы. Холодный металл лёг к мне на грудь. Господин Николас защелкнул крошечный замок и случайно коснулся рукой у основания моей шеи, там, где выступают позвонки. Случайно ли? Мы стояли у зеркала. Я, Лиззи и ее отец. Подруга улыбалась отражению. Яркие камни зажгли ее лицо, теперь никто не смог бы сравнить ее с молью. А я смотрела на себя и думала, что дизайн моего украшения — Чрезвычайно напоминает дорогой ошейник на любимой балонке какой-нибудь богатой госпожи. Помню, как господин Холт улыбнулся нам обеим. Помню, как мы улыбнулись в ответ. Кристос закрыл за нами дверь. Вечерний город приветствовал нас жёлтыми фонарями, цветными глазами дорожных светофоров и практически полным отсутствием других машин. Дороги в центре столицы сегодня были закрыты для большей части горожан. Судя по отсутствию на улицах пешеходов, проход по тротуарам был также запрещён. Огромный дворцовый комплекс светился тысячами огней. Оркестр гремел, наверное, на несколько миль вокруг. Впрочем, до жилых кварталов шум наверняка не доходил. Высаженные ровными рядами высокие деревья закрывали дворец от лишних глаз, а их листва заглушала громкие звуки. Я видела дворец издалека, но только вблизи, у подножия широкой мраморной лестницы у главного входа, смогла оценить его воистину имперский размер. Гости казались крошечными насекомыми на его фоне. Бабочки, жуки и... Я бросила взгляд на маршала. О нет, совсем не шмель. Мы с Элизабет шли по две стороны от господина Холда. Вернее, он вел нас под руки. Я не могла бы, чтобы он был виноват. Я слева, а она справа. На красной ткани камзола белили наши перчатки, яркий свет слепил глаза. "Господин Маршал!" выкрикнул какой-то репортёр из-за ограждения. Холт остановился и широко улыбнувшись, повернулся к нему. Мысли Забиты из Бразилии на лицах восторг. Фотограф защёлкал камерой. Сравнение с насекомым было не слишком удачным. Ядовитый паук или скорпион? подумала я, аккуратно рассматривая его из-под ресниц. Мы вновь шли наверх. Он наклонил ко мне голову и тихо шепнул куда-то в висок. «Ваши глаза говорят откровение слов». Я подняла взгляд и ответила. «Они лгут». Господин Холт громко расхохотался. Вероятно, и оказалось ему очень смешной. Лиззи выглянула из-за плеча отца. Я подмигнула подруге и излишне резко приподняла подол юбки. которую держала и до того, чтобы не запутаться в этом розовом облаке. Вы ещё не научились лгать, Ариана, улыбнулся мне господин Холт, но уверен, несколько лет, и тебе не будет равных в этом искусстве. Кровь в висках стучала так громко, что заглушала музыкантов. Просчитывать, вспомнила я и вежливо улыбнулась маршалу. Сложно ли вывести из равновесия неопытную девицу? господину Холду для этого требуется парочка слов. Выжидать, возражать бессмысленно. Он прав. До зимы я и не думала скрывать что-либо от Лизы, а теперь голова моя полна тайных мыслей, выводов. Платье было слишком пышным. Несмотря на все ухищрения, я наступила на подол, запнулась, крепче схватила за руку Холда. Осторожнее. Ласково сказал мне мужчина, напрягая мышцы. Косой луч прожектора озарил его лицо. Серебром сверкнули короткие волосы на висках. «И чувств», — закончила я собственную мысль. Мы, наконец, поднялись на верхнюю ступень. Я не удержалась и оглянулась, чтобы с высоты посмотреть на парк подъезжающие кортежи и нарядных гостей. «Действовать будем позже». только как не свихнуться до этого позже. Спокойно, Ариана. Посмотри, какой волшебный открывается вид. Сад настолько ухоженный, что растения в нём кажутся искусственными. Фонтан, сверкающий всеми цветами радуги, брызги воды, бьющие в такт музыке высокие струи, автомобили, стоимость которых сопоставима с ценой небольшого дома в Южном, и неприлично богатые гости. Что я вообще здесь сделаю? Ах, да, собираюсь говорить с императором. Нервно передёрнула плечами. Замёрзли, заметил мой жест отец Лизи. Внизу, где толпой стояли репортёры, мелькнул белый цвет. Что это? От удивления я забыла ответить Холду. К обвешанным аппаратурой журналистам стремительно бежал человек в белой одежде. И судя по комплекции и тому, как он двигался, это была женщина. Господин Николас проследил за моим взглядом, нахмурился, поднял руку вверх, пальцами изобразив неизвестный мне жест. Это прокол Имперской службы безопасности, пояснил мне мужчина. Несколько одетых в штатское мужчин торопливо направились в сторону репортёров. "Белый легион?" уточнила Лизи, внимательно наблюдая за тем, как военные заламывают радикалу руки. "Они самые", подтвердил маршал. Какой смысл надевать белую одежду и при этом пытаться прорваться во дворец, недоуменно спросила его дочь. Активист не оказывал сопротивления. Люди холдов отводили его куда-то в сторону, а репортёры с удовольствием снимали эту картину на фотоплёнку, позабыв о гостях. Так вот же он, смысл, кивнула я в сторону журналистов. Четвёртая власть, кажется, так их называют. «Верно», — задумчиво подтвердил мои слова маршал. «Надеюсь, твоя репутация не пострадает», — испугалась Лиззи. «Моя не пострадает», — успокоил ее отец. «Военные не имеют никакого отношения к службе безопасности империи. Это разные ведомства». «Даже выиграют», — в тон добавила я. «Это ведь ваши подчиненные скрутили легионера, не правда ли?» Холт дернул уголком рта, И убедившись, что других белых на горизонте больше не видно, всем корпусом развернулся ко мне. Мои. Снова он стоял напротив и смотрел на меня сверху вниз, не скрывал мягкой усмешки, подавлял одним лишь присутствием. Где-то в сердце Эдинбургского леса весенний ураган с корнями выдрал высокую сосну. Гнулись макушки соседних деревьев, а меня качнуло. Не смотри на него, приказала я себе. Глубоко спящий инстинкт самосохранения наконец проснулся, и я отступила на шаг, разумно опасаясь сорваться с мраморной лестницы в этом розовом безобразии. Бросила быстрый взгляд вниз и закаменела. Девушка, теперь я видела это точно, отчаянно вырывалась из крепких рук военных. С волос её слетел копешон и искажённое ненавистью лицо, от чего-то показалось мне очень знакомым. Я сощурилась, чтобы видеть чуть лучше, но она была слишком далеко. Что такое? господин Холт обернулся назад. Это девушка, я наморщила лоб. Где я могла её видеть? Девушка охнула Лизи. Кетти, ошарашенно поняла я. Кетти? переспросила Элизабет. Горничная помогла ей вспомнить. Она зимой работала в доме твоего отца. Кате это была или нет, но девушка будто услышала, что я говорю о ней, и подняла голову. Холд покачал головой, взял мою руку и демонстративно положил её себе на локоть, уводя к приветливо распахнутым дверям парадного входа во дворец. Какое воображение, Ариана, иронично сказал мужчина. Вам бы романы писать.